Старый автобус натужно ревел двигателем, втаскивая проржавевшее тело на гору. Этот маршрут он совершал вот уже 50 лет. И с каждым годом эта дорога становилась для него все тяжелее и тяжелее. Клим вздрогнул, когда автобус подпрыгнул на очередной кочке и открыл глаза. Посмотрел в окно. Судя по всему, до конечной точки маршрута осталось еще минут 10. Клим усмехнулся. Надо же. Прошло почти 30 лет, а он до сих пор почти до минуты помнит маршрут этого автобуса. Подъем был неудобным, довольно крутым, и если вниз было легко спускаться, то подниматься наверх тающего морока. Однажды зароптали местные и общими усилиями смогли добиться автобуса, который ходил два раза в день, утром и вечером, хотя теперь он ездил только один раз. Толку от маршрутов почти умерший поселок. А ведь когда-то он был чуть ли не маленьким центром их области. Ведь здесь была шахта, весьма прибыльная, в которой добывались медь и еще несколько малозначимых ископаемых. Клим помнил из своего детства, как городок на вершине горы был на пике своей популярности. А автобус изрядно облегчал дело, давая жителям связь с более крупным городом. Прикрывая глаза, Клим видел на внутренней стороне век грузовики, которые тяжело поднимались на гору, чтобы забрать добытое и отправиться в обратный путь. Мальчишкой он жил у самой дороги, их дом выходил окнами прямо на въезд, и он помнил, как прижимался носом к подрагивающему стеклу, чтобы рассмотреть огромные машины. Они его восхищали, и он решил связать свою жизнь с машиностроением. Ему было 15 лет, когда на шахте начали твориться несчастья. Клим поморщился. Он не хотел вспоминать об отце, который был владельцем шахты. Конечно, часть дохода уходила в городской бюджет, но они все равно жили хорошо, по меркам соседей и остальных людей. Мысли Клима заметались, словно испуганные птицы. И он, встряхнув головой, снова уставился в окно. Автобус медленно въехал в город. По обе стороны от дороги были невысокие каменные стеллы, что уже потрескались от времени. А если бросить взгляд мимо левой стеллы, то можно было увидеть, как город медленно обволакивает вечерний туман. Раньше Климу казалось, что тогда они становятся отрезанными от всего мира. «Существует только город и огромное море белесого тумана. А если нырнуть в него, то тело словно обнимает теплая вуаль. И невозможно будет утонуть». Конечно, он знал, что это обманчиво. Автобус наконец-то остановился, натужно заскрипев и выдохнув, казалось, с облегчением после трудного пути. И Клим поднялся на ноги, беря сумку с вещами. Небритый водитель равнодушно взирал на своего единственного пассажира. И когда Клим вышел, поторопился развернуться и отправиться в обратный путь. Кажется, он не собирался ждать опоздавших или что-то в этом роде. Но, наверное, ему и самому было не в радость находиться здесь. Клим стоял, поставив сумку с вещами на землю. И провожал древнего железного монстра взглядом. Вот автобус начал спускаться по дороге. медленно исчезая за земляным отвалом. А потом он нырнул в туман. Вокруг холма, на котором стоял этот город, было много низин и болотистой местности. И, наверное, именно в этом была причина частых туманов. Клим запахнул куртку и огляделся, отгоняя от себя тяжелые мысли. Да, он не был здесь почти 30 лет. Все вокруг вводило в некоторое уныние. что всегда бывает, когда видишь умирающий город или деревню. У въезда стояло несколько домов. Они щурились выбитыми окнами по сторонам и щерились распахнутыми дверными проемами. Разрисованные стены говорили о том, что о них давно уже никто не заботится. Да и зачем, если в них никто не живет? Мужчина тяжело вздохнул, рассматривая дом один за другим. И избегая поворачиваться вправо, там, где был дом, нужный ему. Но ему все равно пришлось взглянуть в него. Даже сейчас, спустя столько лет, их семейный дом, небольшой каменный особняк, держался словно на расстоянии от остальных домов. Он до сих пор хранил на своих стенах некую загадочность и таинственность, что присуща каждому особняку. Клим рассматривал его. Вот окна первого этажа, вот кухня, гостиная и столовая. А вот окно второго этажа, спальни и кабинет отца. Дом выглядел нетронутым, а ворота, ведущие на его территорию, были плотно закрыты. Пожалуй, неугомонные вандалы не рискнули лезть в дом, который до сих пор стойко хранил свои камни. Пожалуй, неугомонные вандалы не рискнули лезть в дом, который до сих пор столько хранил свои тайны. Клим сунул руку в карман, и ладонь словно обожгла связка ключей, которые ему вручил нотариус. И Климу тогда показалось, что взгляд у нотариуса осуждающий. Но ему было плевать на это, ему вообще было плевать на то, что о нем думают другие люди. Когда-то он сделал свой выбор, сбежав от собственных страхов и родителей, но теперь ему пришлось вернуться. Его брак оказался разрушен, дочь не хотела его знать, а квартира досталась бывшей жене. Идти ему было некуда, и неожиданное наследство было как нельзя кстати. Пусть оно и находится в маленьком умирающем городе, на вершине безымянной горы. Клим вновь глубоко вздохнул, после чего подхватил сумку с вещами и решительным шагом направился к дому. Он давно уже не мальчишка, чтобы бояться старых призраков или собственных воспоминаний. Видимо, пришло время столкнуться с ним лицом к лицу. Замок на воротах поддался неожиданно легко. Огромный ржавый, висящий на двух петлях, он словно олицетворял собой нежелание кого-либо пускать на территорию особняка. Но словно почувствовав возвращение хозяина, как верный пес, он мигом расцепил свои замысловатые зубы. Клим даже удивился. И взирая на внешнюю ржавчину, он работал действительно хорошо, словно заботливая рука подкидывала ему кость в виде смазки. Фыркнув себе под нос от глупых мыслей, что продолжали роиться в его голове, он открыл одну из створок ворот и вошел во двор, плотно притворяя ее за собой. Забор был всего лишь в человеческий рост, и ворота были немаленькими, словно отец пусть и ненароком, но пытался показать свою значимость окружающему миру. Клим обвел взглядом заросший сорной травой двор, после чего решительно направился к крыльцу, протаптывая тропинку. Он пытался отречься от воспоминаний, что потоком хлынули в его сознание. Но это было тщетно. ни одна плотина не смогла бы удержать эту полноводную реку. И он вспоминал, как мать любила ухаживать за своим маленьким садом. Она обожала цветы, и весной их дом утопал в разнообразных оттенках, словно нерадивый художник слишком активно размахивал кистью, активно разбрызгивая краску. Слишком каменистая почва, зато цветы и невысокие кустарники с удовольствием занимали все окружающее пространство, подставляясь яркому солнцу. Медленно поднявшись на крыльцо, Клим остановился, окидывая взглядом одичавший разросшийся кусты роз, что росли вдоль стен дома. Сейчас была поздняя хмурая осень, но он словно почувствовал нежный аромат алых, белых, кремовых и нежно-розовых цветов. У его матери был дар общения с растениями, не иначе. потому что она могла вырастить любой цветок, только дай ей волю. Странно, что отец нисходительно относился к ее увлечению, ведь человеком он был грубым и циничным. Климу вновь пришлось встряхнуть головой, а потом найти ключ, который бы отворил входную дверь. Но он долго не мог заставить себя вставить ключ в замок и отворить дверцу, которая неминуемо вела его к прошлому. от которого он столько лет тщательно убегал. Он ни разу не приезжал сюда со времени своего отъезда и не хотел бы приезжать в принципе. Но у него не было другого выхода. Просто не было, вот и все. От этой мысли ему становилось немного легче. Ведь людям всегда легче, когда они обманывают сами себя. Сделав несколько глубоких вдохов, он все-таки вставил ключ в замочную скважину и несколько раз провернул его, чувствуя, как потеют ладони и спина от странного волнения. Хотя какое может быть волнение, если этот дом стоял несколько лет заброшенным и всеми забытым, с тех пор, как не стало отца. Мужчина с силой толкнул дверь, и неожиданный порыв ветра помог ей распахнуться вовнутрь с громким противным скрипом. Я вернулся. неуверенно проговорил Клим, делая робкий шаг внутрь. Закрыв дверь, он огляделся. Здесь все было так, словно он уехал не почти 30 лет назад, а всего лишь пару недель. Посеревший от пыли ковер лежал в коридоре. Слева был небольшой гардероб, и на крючке до сих пор висел плащ отца, а сверху лежала его любимая шляпа. Трость с серебристым набалдашником все так же стояла в корзине. Дверь слева на кухню была открыта. И Климу на миг показалось, что пахнет вишневым пирогом. И вот так любила печь мать. Двери по правую руку в гостиную и столовую были закрыты. Дальше по коридору была лестница в чуланы на второй этаж. И все вокруг было покрыто значительным слоем пыли. Он прошел на кухню, решив сначала взяться за уборку. и понимая, что это займет очень много времени. Одеваться было некуда. Раз теперь он будет жить здесь, ему нужно привести свое жилище в порядок. Хорошо, что он помнил, где и что лежит. Жаль, что основные вещи привезут только завтра. Он заказал грузовую машину, но ничего не поделаешь. Сегодня он как-нибудь продержится. К его удивлению, в доме все еще было электричество. А на кухне отец постарался все поменять по последнему слову техники. Хотя это и было 10 лет назад, но Клим был рад, что ему не придется готовить на костре или печи. Слишком он привык к комфортной жизни в большом городе. Включив кран на кухне и послушав завывание в трубах, он чуть ли не подпрыгнул, когда железо наконец извергло из себя ржавую воду, плюясь желтыми брызгами во все стороны. Избавившись от ржавчины, что забила трубы, потекла нормальная вода. И Клим сильно порадовался этому факту. Это намного облегчало его работу, ведь колодцев у них не было, а водопровод прокладывали к их городу долго и затратно. Но главное, что вода до сих пор была. Засучив рукава, он принялся за уборку, решив, что на второй этаж пока подниматься не будет, а переночуют пока в гостиной. Там был великолепный каминный диван, А что ему еще нужно для комфорта? И этого пока хватит. И вот вроде не так много было пространства, но скопилось столько пыли, что он уже вынес на улицу бесконечное количество ведер. Почему-то не хотелось ужинать при свете ламп. Поэтому он отыскал на кухне в ящике свечи и поставил их на кухонном столе. в гору посуды предварительно. Ужин его состоял из пары пачек лапши быстрого приготовления и сосисок. а пока он ел, прислушивался к дому, который жил своей собственной жизнью. Странно, что он остался целым спустя столько лет. Поужинав, мужчина направился в гостиную, где все так же осталось, как и в его памяти. И изящно сложенный камин, возле которого в небольшой поленнице лежали дрова и громоздкий диван, который был накрыт чехлом. и не менее огромный секретер, забитый бумагами и всякой ерундой. Клим улегся, радуясь тому, что на диване был чехол. Он не успел вобрать в себя огромное количество пыли, а обивка пахла чем-то, что напоминало ему о детстве. Под голову он пока положил свернутую куртку. Мужчина лежал, смотря на свечу, которая медленно таяла в блюдце. Невзирая на усталость, сон все никак не мог подобраться к нему и смежить его веки. Он вернулся в то место, от которого так тщательно убегал долгие годы. И он не мог не думать о том, что ему это принесет в итоге. Он не был еще стар, но у него было ощущение того, что его выбросили на окраину жизни. В медленно умирающий городок. И что будет дальше, он совершенно не представлял. У него были некоторые сбережения, но сможет ли он найти здесь хоть какую-то работу? Тяжело вздохнув, он перевернулся на другой бок и решительно закрыл глаза. «Не, сейчас не время для таких тоскливых размышлений. Ему нужно было отдохнуть». Клим все-таки уснул, и снилось ему его детство. Конечно, во снах все иначе, и в его сне он был счастлив. Его мать улыбалась. Отец смотрел, се... Отец смотрел добрыми серыми глазами. И от него приятно пахло одеколоном и табаком. Такого счастья он не ощущал никогда ранее. Разве что когда взял свою дочь на руки в первый раз. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. и, всматриваясь в ее маленькое личико, он испытал нечто подобное. Но все равно это было не то. Проснулся он от гудка машины, что сигналило за воротами. Подскочил, бросая взгляд на часы, что были на руке. Вероятно, это приехал грузовик с его вещами, и он поторопился выйти из дома, оставив дверь широко распахнутой. Два хмурых мужика за воротами подтвердили его догадку. Они были недовольны тем, что пришлось ехать так далеко, но плата была достаточной, чтобы они держали язык за зубами. Клим помогал им перетаскивать вещи, и управлялись они достаточно быстро, после чего грузовик уехал, оглушая округу недовольным завыванием двигателя. Погода походила на этих мужиков. Тяжелые свинцовые тучи гнали куда-то, Тяжелые свинцовые тучи гнали куда-то на север ветер. Но спускаясь ближе ослабевал. Но спускаясь ближе, ослабевали, теряли силы и уже не пытался. Но спускаясь ближе, ослабевал. Терял силы и уже не пытался сдуть этих двуногих зим. Но спускаясь ближе, слабел, теряя силы, и уже не пытался сдуть этих двуногих с лица земли. Когда все стихло, Клим вернулся в дом и принялся разбирать коробки с вещами, при этом невесело ухмыляясь себе под нос Жена, вернее бывшая, жена, вернее бывшая жена, наверное, выгребла абсолютно все, решив избавиться от старых вещей, ну или вещей, которые напоминали бы ей о нем и их браке. А ведь когда-то они были счастливы. Действительно счастливы. Разбор вещей утомлял, но он пытался занять себя хоть чем-то. Ему не хотелось подниматься наверх. А вот в местный магазин сходить стоило. После вчерашнего ужина донимала неприятная изжога. Да, он уже не так молод. А ведь когда-то мог продержаться на такой еде месяц, если не больше. И никакие проблемы его не беспокоили. То, что в городке есть магазин, он знал доподлинно. Ему об этом сказал водитель автобуса, на котором он прибыл сюда. еще добавил, что товар привозят примерно два раза в месяц. Для поддержания вялой текущей жизни в городке этого было вполне достаточно. Интересно, здесь остались одни старики? Клим не был уверен в том, что молодежь захочет тут оставаться. Выживать без перспективы работы и нормальной связи с внешним миром. Закончив с вещами и расположив все на первом этаже, он решительно вышел из дома, заперев дверь за собой. Ему показалось, что дом издал облегченный вздох, словно уже отвык от присутствия человека в своих деревянных внутренностях. Но Климу было решительно плевать на чужое мнение. Этот дом принадлежал ему по праву, А значит, им нужно будет примириться друг с другом. Выйдя за ворота, он вновь скользнул взглядом по заброшенным домам напротив, после чего повернул направо, в саму деревню. Да уж, запустение тут было достаточное, но складывалось ощущение, что за ее пределами пытаются следить до сих пор. А чем ближе Клим подходил к центру, тем живее выглядели дома. И идти было совсем недалеко, минут 15 прогулочным шагом. Деревня расположилась на большой площадке на вершине горы. Но площадка была только с одной стороны, а дальше выселась каменная макушка горы, часть которой словно когда-то откололи, создав площадку, на которой была потом построена деревня. Дома ближе к центру теснились почти друг на друге, узкие, Редкие улочки бегали влево и вправо, но по ним даже человек редко мог пройти, настолько узкими они были. Когда он был ребенком, он обожал бегать здесь с друзьями, играя в разбойников. Им казалось, что в конце этих улочек спрятаны несметные сокровища, но на деле все было совсем не так. Пройдя маленькое здание школы, он наконец вышел на небольшую площадь, в конце которой стоял памятник Шахтер, отлитый из бронзы. Навеки застыл, держа в руках кирку и глядя своим тяжелым, неподвижным взглядом куда-то в сторону въезда в деревню. До сих пор он сохранил свою пугающую монументальность. А когда Клим был ребенком, он и вовсе избегал смотреть на него. Здесь же он встретил первых двух людей. Пожилую супружескую пару, которая неторопливо прогуливалась по площади. крепко держась за руки. Они совершенно не обратили внимания на Клима, полностью погруженный в беседу друг с другом. Мужчина на миг замер, рассматривая их, а после заставил себя отвести взгляд. Зато увидел вожделенный магазин. Покрашенная зеленой краской дверь была широко распахнута, невзирая на прохладный ветер. Раньше, насколько помнил Клим, там была книжная лавка В которой можно было найти абсолютно любую книгу, даже с самым глупым названием. Старик, который был владельцем и продавцом, на глупые вопросы мальчишек с улыбкой извлекал требуемую книгу из стопки, которых было великое множество вокруг прилавка. Климу нравилось бывать там, но он не любил читать. Как бы он ни хотел развить в себе эту любовь, у него ничего не получилось. Постояв немного на площади, он направился в магазин, отмечая, что все дома вокруг площади выглядят вполне жилыми. А вот кроме этой пожилой супружеской пары никого не было видно. Хотя, может быть, все это только видимость. Водитель автобуса ничего не мог сказать внятно по этому поводу. Сколько народу еще живет в этой деревушке. Просто обронил, что ездят. а потом надолго замолчал. И Клим решил оставить его в покое. Войдя в магазин, он огляделся, оценивая его. Конечно, многого ожидать не стоило. Это был обычный сельский магазин. По левую руку от входа располагался прилавок с кассой. И там сидела продавщица, которая даже не подняла головы от книги, что читала. Клим скользнул по ней равнодушным взглядом и прошел дальше, мысленно составляя список, что необходимо купить. Был богатый ассортимент всякой консервации, круп и макарон, что было вполне логично. Всякие хозяйственные товары тоже имелись, и он, вооружившись корзиной, начал обходить полки, изредка поглядывая на ценники. Цены были даже ниже, чем в городе, а вот сроки годности вполне нормальные. А хлеб так и вовсе был мягким и свежим. От его запаха рот невольно наполнился слюной. Как и все дети в детстве, он обожал по дороге домой обкусывать корочку. Она была самой вкусной. Набрав корзину, он пошел обратно и поставил ее на прилавок. Продавщица нехотя отвлеклась от книги и подняла на него взгляд. Да уж, обрюзгшая тетка в растянутом свитере вызывала скорее легкое отвращение. чем привлекала к себе внимание, но она так уставилась на него, что он почувствовал себя зверушкой в зоопарке. Клим с удивлением воскликнула тетка, и он с непониманием уставился на нее в ответ. Конечно, Клим не надеялся на то, что встретит здесь знакомых. Друзей своего детства, например. Хотя не мог похвастаться большим их количеством в свое время. Из-за отца, который не одобрял друзей сына, из-за внутренней скованности у него плохо получалось налаживать контакт с ровесниками. Благо, что в школе к нему относились ровно и особо не задирали. Вернее, не чаще, чем других детей. Он некоторое время пристально рассматривал женщину, пытаясь вспомнить ее. Она выжидающе смотрела на него, растягивая в улыбке пухлые губы, накрашенные яркой алой помадой. «Лиза?» – неуверенно произнес он, когда тогда в памяти вдруг всплыло смутное знакомое лицо его одноклассницы. Женщина громко рассмеялась, хлопая себя по бедру, после чего адресовала ему очередную улыбку. «А я уж думала, не вспомнишь. Как уехал тогда, так и все с концами. Как дела твои? Ты вернулся в родительский дом?» Она задавала вопросы. а ее руки работали, пробивая товар и складывая его в пакет. Она пристально рассматривала клима, и ему становилось неприятно от этого взгляда. Очень неприятно. Словно он попал в кабинет, к врачу, и тот лезет ему под кожу, в попытках выяснить, что же с его пациентом не так. «Да, я вернулся в родительский дом», проговорил он осторожно, боясь сказать что-то личное. «А ты изменилась?» Я тебя не сразу узнал. В его голове никак не хотел совмещаться образ Лизы, которая была перед ним сейчас, и той высокой девушки, которую он в последний раз видел на выпускном в красивом голубом платье. Да ладно, Клим. Я каждое утро в зеркало смотрюсь и прекрасно знаю, как выгляжу. Но знаешь, что уж есть, то есть. А ты вот посидел порядочно. Но вот лицо у тебя почти не изменилось. Я тебя сразу узнал. «Так ты надолго?» «Думаю, что навсегда». С одной стороны, Клим понимал, что ему придется общаться с местными. «Ну а куда деваться?» Да и внутри неожиданно всколыхнулось любопытство. Что стало с другими ребятами после его отъезда? Ой, не страшно тебе будет одному в этом доме?» Лиза посмотрела на него с удивлением, после чего сложила последнюю пачку макарон в пакет и озвучила сумму покупки. Клим вытащил из кармана бумажник и расплатился, пряча его обратно, и заметил взгляд Лизы, который она кинула на бумажник. Но решил не акцентировать на этом внимание. «Если хочешь, заглядывай, вечером поболтаем, вспомним школьные времена, если твой муж не против был, конечно». Он вежливо улыбнулся. «Я не замужем», – расплылась в кокетливой улыбке женщина, и Клим почувствовал неожиданный приступ тошноты. Она что, приняла его приглашение за флирт? Скомканно попрощавшись, он поспешил уйти, унося с собой тяжелый пакет. На улице ему стало лучше. Он вдохнул пару раз полной грудью и направился домой, больше не смотря по сторонам. Он уже пожалел о своем сиюминутном желании. Да, Климу не очень нравилось общаться с людьми, и он великолепно знал причину этого. она заключалась в его собственном отце. Пока он неторопливо шел домой, он вспоминал свое детство, которое было наполнено не только обеспеченной ребяческой беготней по деревне, но и темными закоулками собственного дома. Пожалуй, что самое главное и единственное чувство, что испытывал отец, глядя на него, это было презрение. Клим начал ощущать это очень рано. Наверное, даже можно сказать, что с рождения. Но почему он вызывал у отца такое чувство, трудно понять. Да и если вдуматься, то и до сих пор не мог понять, почему именно и испытывал к нему такое чувство. Были подозрения, но матери не стало слишком рано, чтобы он мог осознать это до конца или как-то подтвердить свои подозрения. К его счастью, отец большую часть времени либо проводил на шахте, либо на своем кабинете на втором этаже. Мальчику и жене было запрещено туда заходить, но мальчишеское любопытство заставило его пару раз заглянуть в приоткрытую дверь. Он не понимал тогда, почему к отцу нельзя заходить, а сейчас осознавал. Отец просто сам по себе был замкнутым и суровым человеком и нуждался в своем собственном островке безопасности, в своем укрытии, в которое никто больше не сможет проникнуть и потревожить его. Так вот. Однажды, когда Клим заглянул туда, отец поймал его и наказал, заперев в чулане на первом этаже. Клим, который боялся темноты, долго стучался в тяжелую деревянную дверь и просил выпустить его. Ему казалось, что кто-то тянет к нему свои холодные руки из тьмы чулана, и ледяные пальцы сжимают ему шею сзади. Но ему пришлось просидеть в чулане до утра. Утром бледного и обессиленного его вывела мать. Почему она не вызволила его? Наверное, она сама страшно боялась своего мужа, потому что другого ответа на этот вопрос не было. И эта ночь, проведенная в Чулане, навсегда отбила желание заглядывать в кабинет к отцу. Пусть и прошло столько лет, но Клим до сих пор помнил липкий страх, который расползался по венам. И до сих пор помнил, как сердце судорожно колотилось о ребра, умоляя спасти его. И как он сорвал голос, крича зовя на помощь, отчаянно не понимая, почему никто не приходит. Клим вздрогнул и передернул плечами, пытаясь избавиться от дурного воспоминания. Говорят, что человеческая память умеет шлифовать острые углы и страхи выцветают под пристальной призмой лет. Но он до сих пор помнил, как сидел в гостиной, а над головой раздавались тяжелые шаги отца. Клим безумно водил карандашом по бумаге, наблюдая, как в камине пляшет пламя, и прислушиваясь к тому, как мать возится на кухне. А отец вышагивал и вышагивал из угла в угол, словно обдумывал нечто важное. Но что именно тревожило его, сын так никогда и не узнал. Клим подошел к дому и бросил взгляд на окна второго этажа, там, где был кабинет отца. В сгущающихся ранних сумерках ему показалось, что занавеска шевельнулась, Но он только усмехнулся. «Даже если отец остался там после своей кончины, то теперь он точно не сможет напугать Клима. Что могут призраки? Да ничего». Мужчина решительно прошел во двор, а потом поднялся по скрипучим ступеням. «Придется готовиться к ужину, ведь у него будет гостья». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пожалуй, тот случай с Чуланом много поменял в маленьком Климе. Он не только больше не пытался заглянуть в кабинет отца, но и вообще отстранился от него. И без того скудное общение отца с сыном почти сошло на нет. словно они были незнакомыми друг другу людьми. А мать? Мать предпочитала проводить время в саду и заготовкой, стараясь заинтересовать этими занятиями и сына. Но тому было неинтересно возиться с цветами. Он уже тогда начал увлекаться мыслями о грузовиках, но пока толком не знал, как ему к этому подступиться и за что взяться». Клим возился на кухне, готовя нехитрый ужин и слушая, как ветер поет свои безумные песни. Здесь всегда было ветрено. Наверное, из-за того, что город располагался на вершине горы. Но дождя до сих пор не было. Клим не знал, во сколько придет Лиза, поэтому приготовил ужин на двоих к восьми вечера. Совсем не переживая, как она доберется сюда. он оставил открытой и разжег в гостиной камин, но с ним словно становилось уютнее, и по старым деревянным жилам дома растекалось тепло. Он даже поскрипывал немного меньше, словно радовался теплу. Да и самому Климу было немного радостнее от тепла, что расползалось от камина. Кстати, отопление в доме было за счет твердотопливного котла. что находился в подвале. И даже осталось топлива, Правда, Клим не был уверен, что его хватит. Но зимы здесь были относительно теплыми, если не считать ледяного ветра. Но тут спасло нагромождение камней вокруг и запор. На первом этаже он вполне неплохо перезимует. Но комнату на втором все равно нужно будет привести в порядок, хотя желания и не было. Стук в дверь отвлек его от мыслей, и он пошел встречать позднюю гостью. Лиза не вошла. Она ворвалась в дом, улыбаясь во весь рот. Она была одета в бежевый плащ и платье, которое явно было ей немного маловато. Клим снова почувствовал приступ тошноты, но списал это на вчерашний, не слишком удачный ужин. Тем более такие приступы сопровождали его весь день. Лиза умудрялась болтать и есть одновременно. Она разглядывала Клима с нескрываемым интересом и жаждала знать про него все. И он сдавался под градом ее вопросов. Её даже не смущали его весьма односложные ответы. О себе рассказывала с охотой. Да ничего особенного на самом деле. После школы почти сразу замуж вышла. Двое ребятишек у меня. А муж потом уехал и подал на развод. а я уехать не смогла. Старик, что держал книжный, помер. Я выкупила помещение. От отца деньги еще остались. И открыла магазин. Договорилась с городом для поставок продуктов. Дети уже взрослые, уехали. Да и мало кто тут остался. Доживаем свой век вместе с деревней. Лиза рассмеялась, наблюдая за тем, как Клим разливает вино по бокалам. Рубиновая жидкость даже только одним своим видом поднимала ей настроение. Слушая непринужденную болтовню одноклассницы, Клим наслаждался общением с ней на самом деле. После развода он был одиноким человеком. Его общение с окружающим миром как-то резко сократилось. Возможно, на него так повлиял именно развод. Сделал из него замкнутого человека. Али пусть и была довольно навязчива, хоть немного, но разбавило его одиночество. А внешность? В конце концов, прожив столько лет, он понял, что внешность не столь важна, и первое отвращение к Лизе у него уже почти прошло. В конце концов, она постаралась. И пусть платье ей было слегка не по размеру, она все-таки красила ее полноватую фигуру. Наверное, женщины тут совсем не избалованы мужским вниманием. Так почему ты вернулся? Слабо верю в то, что ты решил вернуться в семейное гнездо. Они выпили почти всю бутылку. Причем Лиза на пару бокалов больше. Ее щеки разрумянились, глаза блестели. И Клим чувствовал себя так, словно на него ведется охота. Ощущение довольно странное. Ведь с момента развода у него не было женщин. Почему? Но я до сих пор помню твоего отца. Особенно, когда он... Гордо шествовал к шахте по нашему городу. Мама рассказывала, что весь город сворачивал шею в его сторону. О да, и Клим прекрасно понимал, почему. Невзирая на то, что отец работал на шахте, на работу он ходил в на пошитом пошитым костюме Каждый вечер он очищал свои ботинки. Его голову венчала шляпа. А трость выстукивала по камешкам затейливую мелодию вечной хромоты. Он выглядел слишком броско и элегантно для жителя этой деревни. А его взгляд, которым он скользил по окружающему его миру, выражал полнейшее презрение ко всему, что его окружало. Да и мама твоя тоже любезностью никогда не отличалась. Когда мы учились в школе, мне и вовсе казалось, что ты не из этой семьи. Некоторые вовсе думали, что тебя усыновили, если честно. Лиза пожала плечами, а Клим подумал о том... что это многое бы объяснило в его взаимоотношениях с родителями. Но его не усыновили, к сожалению. Он только собрался что-то сказать, как неожиданно их разговор был прерван. Тяжелые шаги раздались прямо над головой, и оба подняли голову вверх. Клим с чувством зарождающегося внутри ужаса, а Лиза с удивленным недоумением. «У тебя что, тут еще кто-то есть?» «Ты не один приехал?» Живо осведомилась она у Клима. И тот, оцепенев от страха, который холодными змеями обвивался вокруг его ног, отрицательно качнул головой. Шаги между тем стихли, и только ветер да скрипы старого дома вновь возникли из ниоткуда. Мужчина нервно облизнул губы, и Лиза вздрогнула, увидев его испуганный взгляд. Она была сердита. И казалось, что с бывшим одноклассником удалось наладить контакт. А теперь… он что, решил пошутить над ней? Она старательно не замечала его взгляд, поэтому встала, бросая салфетку на стол. «Пойдем посмотрим, может просто что-то упало?» А потом прошло по полу. Клим нервно рассмеялся, пытаясь сбросить с себя напряжение и унять страх, который продолжал медленно нарастать внутри. Он узнал эти шаги. Он узнал бы их всегда, и неважно, сколько лет прошло. Отец и дома ходил в домашних ботинках, и каблуки всегда стучали очень громко. Клим нервно сглотнул, но, видя решительные слизы, ему становилось немного легче. Хотя вряд ли им обоим могло почудиться. Женщина решительно направилась к лестнице, и он последовал за ней, с трудом заставляя себя переставлять ноги, которые совершенно не желали гнуться и действовать как нужно. Лиза поднялась наверх, развернулась, и сразу увидела дверь в одну из комнат на втором этаже, которая была чуть приоткрыта. Словно легкий сквозняк слегка распахнул ее. В комнате было темно, и Лиза включила свет на втором этаже, оглядываясь. Здесь было огромное количество пыли. Сразу было понятно, что хозяин не утрудил себя уборкой здесь. Судя по всему, шаги были из-за приоткрытой двери. Клим пытался удержать Лизу, ведь там был отцовский кабинет. Но женщина только раздраженно отмахнулась от него, словно от назойливого насекомого. А после подошла к двери и распахнула ее, нашаривая выключатель справа от входа. Яркий свет залил кабинет отца, и из-за спины Лизы он не мог заглянуть туда. И даже радовался этому факту, ведь в памяти сразу всплывал чулан и наказание за излишнее любопытство. В горле пересохло, и он судорожно сглотнул, стараясь дышать глубоко и спокойно. «Это что, шутка какая-то?» От резкого взвизга Лизы у него заложило уши. А потом женщина развернулась, гневно оттолкнула его с дороги и бросилась вниз по лестнице. Клим ошарашенно смотрел ей вслед и вздрогнул, когда громко хлопнула входная дверь. Он развернулся, чтобы увидеть то, что увидела Лиза. Клим замер, рассматривая манекен, который сидел в любимом кресле отца. Он был одет в его одежду, Даже на ногах красовались те самые домашние ботинки. Мужчина, честно говоря, даже немного растерялся. На миг ему даже показалось. Хотя нет, этого ведь не могло быть и все тут. Он некоторое время постоял у входа в кабинет, не в состоянии пересилить себя. Но потом решительно перешагнул порог запретного места. В кабинете, конечно же, было пыльно и душно. Почти все пространство кабинета занимал массивный стол из красного дерева. Даже сейчас он поразил клима. Так монументально он смотрелся. На столе лежали аккуратные стопки каких-то бумаг. А по правую руку было несколько книжных полок. И все. Больше здесь ничего не было. Кресло, которое так любил отец, было под стать столу огромное. С красной обивкой. на массивных потемневших от времени лапах. Клим робко словно вновь стал тем маленьким мальчиком. Подошел к столу. Он постарался избавиться от этого чувства и уже смелей подошел ближе, почти упираясь в стол, пристально разглядывая манекен. Интересно, кто до этого додумался? Обойдя стол, он дотронулся до манекена, почему-то подспудно ожидая, что он будет теплым. но ничего подобного. Кому в голову могла прийти мысль сделать такое? Его напугать хотели? Постояв еще немного и решив вернуться днем, он вышел из кабинета, выключив свет и прикрыв дверь. Было какое-то неприятное, соднящее чувство внутри, которое засело словно заноза, и выдернуть ее никакой возможности не было. С запоздалым раскаянием он вспомнил, как разозлилась Лиза. Спустившись вниз, он убедился, что женщина ушла. Ему не оставалось ничего другого, кроме как прибрать остатки ужина. Он вновь лег спать на диван в гостиной. Но теперь он смотрел в потолок. Шаги. Шаги не выходили у него из головы. Они были слишком четкими и хорошо ему знакомыми. Разве такое могло быть? Или это шутка его усталого разума, который оказался в сетях родного дома? и теперь жалко трепыхается, мешая воспоминания и реальность. Но Клим никогда не верил во всякую мистику и был рационалистом до мозга костей. Именно поэтому он достаточно быстро уснул, во сне возвращаясь в свое детство. Это всего лишь хитрость его разума, и не более того. А что там услышала Лиза, кто его знает? Конечно, на следующий день он не пошел в магазин, чтобы извиниться перед ней. Своей вины он не чувствовал. Погода была спокойной, и он решил сжечь во дворе весь старый хлам из дома, который занимал место. В том числе и тот манекен, что он нашел в кабинете отца. Теперь он заходил туда без всякого внутреннего страха. Чего ему бояться? Пыли? Призраков прошлого, которые живут на подкорке его мозга, в его воспоминаниях? Вот ведь ерунда. Он без всякой жалости сжигал вещи, которые когда-то принадлежали его родителям. В частности, одежду. Во дворе за домом он нашел старую железную бочку и приволок ее поближе к крыльцу, чтобы не ходить далеко. Сначала разжег огонь, а после начал носить барахло. Без всякой жалости уничтожая воспоминания. В частности, он начал прибираться на втором этаже. Выгребал вещи из шкафов в спальнях, удивляясь тому, что его собственные детские вещи, да и вообще комната была нетронутой. Но ему было противно в ней находиться. Немного игрушек, немного одежды, мало книг. Мало было жизни в его детстве, мало увлечений, кроме бегать ни с другими мальчишками по городу. Мало и мало. Зато в его жизни было много отца. Того самого отца, чьи вещи он без всякого сомнения теперь сжигают в старой железной бочке. Отец был фигурой, тень от которой заслоняла все его детство. нависала над каждым его воспоминанием, над каждой его проделкой или плохо выученным уроком. Климу уже в самостоятельной жизни пришлось признать, что ему очень недоставало отцовской любви. Его внимания, участия или опыта в чем-то. Это зародило в нем какое-то чувство неполноценности, которое до сих пор жило в нем. А может быть, именно из-за этого у него не сложилось собственной семья. Он бы и рад был отделаться от этих размышлений. Но от себя не убежишь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ведь так. Вот он обдумывал это тщетно еще ответы на давние вопросы. Вот только ответов все никак не находилось. Манекен он тоже сжег вместе с вещами отца, что были на нем. Убедившись, что вещей больше не осталось, он даже стянул постельное белье с постели. Клим испытал удовлетворение и дождавшись пока бочка потухнет, отправился в кабинет отца, планируя порыться в его бумагах. Может, это хоть немного прольет свет на то, что происходило тогда на шахте, совладельцем которой когда-то был отец. Шахта. Она была сердцем города, приносила доход и позволяла городу жить и развиваться. Пускай места было мало... Но народ тянулся к сытному местечку, стараясь урвать кусок лучшей жизни. Ведь шахтеры всегда нужны, как и семьи, которые будут заботиться о них. Отец был совладельцем шахты, деляя ее с городом еще одним мужчиной. Его часть была больше ровно на 2%, чем у остальных. Поэтому его слово имело свой вес в делах, связанных с шахтой. Именно он требовал, чтобы шахтеры вгрызались внутрь горы. Добывали больше и больше. Искали еще что-то, что могло принести им прибыль. Отец реализовал все, чего добивался в недрах горы. Не все одобряли его методы. Некоторые говорили, что не стоит заходить слишком далеко, ведь труды пока достаточно. Другие говорили, что отец слишком меркантилен и сам не знает, чего хочет. Но отец и сам иногда спускался в шахту. не боясь пыли, грязи и замкнутого пространства. С простыми шахтерами отец не общался. Считал это ниже своего достоинства. Люди не понимали этого отношения, но платил он всегда больше, чем хорошо. Особенно, когда шахтеры пробивали новые туннели. За это он всегда выплачивал щедрые премии. Клим неожиданно поддался порыву и решил сходить к шахте. Он ведь там не был так давно. Конечно, детям туда было строго-настрого запрещено ходить. Но однажды ночью один мальчишка проник туда, проскользнув мимо охраны хитрой змейкой. Очень ему было интересно побывать в самой настоящей шахте. И он даже стянул у отца фонарь, чтобы лично исследовать темные глубины неизвестного места. Разумеется, ничего хорошего тогда не произошло. Эта затея была изначально обречена на провал. Мальчик тогда попал в больницу, а его отца чуть ли не уволили с шахты за то, что натворил его сын. Какое-то оборудование было испорчено, а после на шахте начались проблемы. Постоянные обвалы, испорченные провода, какие-то смутные тени и множество слухов, которыми обрастала шахта. Из-за постоянных проблем она начала приходить в упадок. Выработка руды падала. Люди элементарно боялись ходить на работу, невзирая на то, что им повысили зарплату. Но все это уже было после того, как Клим уехал, и до него доходили только различные слухи. Он некоторое время поддерживал какую-никакую связь с парочкой старых знакомых. Он не пошел к шахте через город, а воспользовался старой тропой, что шла вокруг. Ему никого не хотелось видеть. Хотя все равно была мысль о том, что нужно попросить у Лизы прощения. За чью-то дурацкую шутку. Не сам же отец это устроил, верно? Он был человеком, абсолютно лишенным чувства юмора. И на такое точно не был способен. Возможно, кто-то из старожилов. В конце концов отца настолько сильно не любили к закату его жизни, что даже постарались его не хоронить, а кремировать. И урна была в городе. если бы она была в доме, Клим бы постарался сюда не возвращаться. Пусть и прах, но... Ведь отец до сих пор имел над ним сильное влияние. И его презрение к собственному ребенку невидимой нитью было протянуто сквозь всю жизнь Клима. Пока он шел по узкой заросшей тропе между стенами домов и камнями, что защищали от падения в пропасть, Клим с тоской вспоминал жену и дочь. «Не, не так». Он больше скучал по дочери, которая словно вычеркнула его из собственной жизни после развода. На сообщения она не отвечала, хотя и читала, а жена только отговаривалась тем, что девочка взрослая и сама решает, с кем ей общаться. Она ее настраивает против отца, но и ничего хорошего тоже не говорит о нем. Взрослые все люди и способны сами разобраться между собой. У Клима было ощущение, что он стучится в закрытую дверь. И он попросту опустил руки, не в состоянии что-либо с этим сделать. Пусть все будет так, как есть. Огруженный в собственные тоскливые размышления, он сам не заметил, когда дошел до входа в шахту. Остановился только тогда, когда споткнулся к какую-то железяку, торчавшую из земли. Ойкнув, он поморщился, после чего поднял взгляд. Он помнил это место. Раньше вход походил на разверзнутую пасть неведомого зверя, которую подперли деревянными балками, чтобы ничего не обрушилось. Зверь не мог теперь закрыть пасть. И в глубине разработки иногда можно было услышать его недовольный рокот, когда осыпались ничем не укрепленные породы. Клим огляделся. Проржавевшие старые механизмы торчали то тут, то там. И он не мог не подумать о том, что любители металла тут бы славно поживились, если бы у них была охота ехать в такую даль. А ведь иногда казалось, что об этом месте забыли абсолютно все. Но теперь вход в шахту был прикрыт железными воротами, на которых в изобилии висели таблички, запрещающие вход и предупреждающие об опасности. Барак, в котором располагались раздевалки для шахтеров и офис, был закрыт на замок. Хотя окна были разбиты, если бы было желание, то залезть туда не составило бы труда. Клим неловко потоптался у входа в шахту, неуверенно прислушиваясь к ней. А потом, вздрогнув всем телом, резко развернулся и почти бегом отправился домой. В памяти вспыхивали смутные образы, но он старательно гнал от себя их. Он не хотел вспоминать, он просто хотел спокойно жить в родительском доме. И все. Он вспомнил одну фразу, которую где-то давно услышал. Что преступников всегда тянет на места их преступления. Он много раз думал об этом случае. Никто ведь так и не узнал всей правды. Но ему казалось, что отец обо всем догадывается. Но Клим не собирался признаваться ему в этом, боясь, что презрение отца трансформируется в ненависть. Возможно, он полез тогда в шахту только из-за отца. Словно он в тщетной попытке пытался доказать ему что-либо, но теперь он понимал, что в любом случае это было бессмысленно. Но как бы ему все равно хотелось знать, в чем же причина отношения отца к нему. Вернувшись домой, он немного потоптался, бездумно бродя из гостиной на кухню, а потом решительно отправился в кабинет отца и принялся рыться в бумагах на его столе, который до этого не трогал. Многие бумаги были настолько старыми, что пожелтели и стали такими хрупкими, что стоило их только тронуть неаккуратно, как они рассыпались, словно хрупкие осенние листья, прихваченные морозцем. Клим сам не понимал, чего ищет, ведь после ухода родителей никто уже толком не мог ответить на его вопросы. Никаких родственников у их семьи больше не было. А если и были, то вряд ли Клим сможет что-либо узнать о них. Отец с матерью приехали из города, что был далеко отсюда. И Клим не собирался тратить время ехать туда, чтобы найти кого-то. Да и зачем? Кроме старого дома, что достался ему в наследство, у него больше ничего не было. А еще в его голове крепла мысль. Ему нужно было продать его и просто уехать в город. Нормальный город, где есть люди. где он сможет устроиться на какую-нибудь работу и сможет вести обычную жизнь. Раньше он даже побаивался этой мысли, но теперь... Теперь она затвердела, приняла четкие очертания, и он решил, что это будет лучшим выходом из ситуации. Ему так и чокнуться недолго, если он продолжит здесь жить. Счета, счета, счета. Какие-то объяснительные, какие-то записки. Усевшись в кресло, Клим без всякого интереса просматривал бумаги отца, попутно выкидывая их в мусорную корзину, которая стояла у стола. Какие-то бумаги о шахте, но тоже ничего важного или интересного. Наверняка отец не хранил никакие важные документы дома. Но ведь Клим и сам не знал, чего хочет найти. Перебрав бумаги на столе, он принялся за ящики, в которых были высохшие ручки. Пустая чернильница, какие-то бумаги. как пустые, так и заполненные какими-то расчетами. Планы шахты, план горы. Да ничего это ему было не интересно. Он с досадой грохнул кулаком по столу. Ойкнул от боли, после чего почувствовал, что ему упало что-то на колени. Устав стоять, он давно уже уселся на отцовское кресло. Он с раздражением опустил взгляд, предполагая, что стол настолько старый, что стал разваливаться. Но он с удивлением увидел деревянную дощечку, а на ней целую стопку бумаг, завернутых в полиэтиленовый пакет. Тайник. Он ненароком нашел отцовский тайник. Это оказалось что-то типа отцовских заметок. Он был действительно замкнутым человеком, но, как и любому человеку, ему нужно было кому-то излагать свои мысли. О жене он назывался сухо и официально. Любви в его словах не было ни строчки, и это неприятно кольнуло Клима. Потом уже выяснилось, что женился отец исключительно из-за того, что девушка забеременела, и ее богатые родители пообещали хорошие преданные. Отец воспользовался возможностью, чтобы уехать из родного города, и увез жену с собой. Он в числе первых понял, какое богатство может принести шахта, и был достаточно хватким человеком, раз умудрился купить акции Польши, чем их потом досталось остальным. На остаток денег он построил дом, в котором он начал жить со своей семьей. У него было какое-то странное отношение к самому понятию семьи. Он даже расписывал по пунктам, чем должна заниматься жена и чем супруг, и Клим начал понимать, почему в его памяти мать была безинициативной серой женщиной, которая редко выражала свое мнение и находила удовольствие только в выращивании цветов. Отец полностью починил ее, лишил всякой воли. А еще он был очень религиозен, но не был приверженцем какой-либо известной климу веры. Писал он об этом как-то размыто, но с какой-то неистовой верой в собственные размытые нагромождения неясных образов. Это чувствовалось даже в буквах, что отец выводил дрожащий от волнения рукой. Было ясно, что в шахте он пытался что-то найти, но ничего определенного по этому поводу он не писал. Скорее всего, он вообще не рассчитывал, что уйдет так рано. В первой тетради с заметками Клим не нашел никакого упоминания о себе самом. Это его немного напрягло, но тетрадей было две. Клим некоторое время просидел, переваривая уже прочитанное. Может, его отец был не совсем здоров? По крайней мере, именно такие выводы напрашивались. Но прочитанное хоть немного приоткрывало завесу тайны, что окружало его родителей. Хотя теперь всяко вопросов было больше, чем раньше. Посидев так еще немного, Клим открыл вторую тетрадь и с удивлением увидел собственное имя, выведенное на первой странице. Нервно сглотнув, он принялся за чтение. Это было полной неожиданностью для него. Но в то же время он чувствовал странное возбуждение внутри. Ведь если отец посвятил ему целую тетрадь, может, здесь он найдет ответ на вопрос, который так его мучил. А между тем память вновь возвращала его к тому происшествию на шахте. Как бы он ни старался забыть тот случай, ничего с собой сделать не мог. Тогда в детстве полез он с другом вдвоем в шахту. И именно Клим насмехался над робеющим другом. Пнул какую-то балку в одну из штолен. Балка оказалась подгнившей и от легкого по сути удара надломилась. Треск прокатился по шахте, прыгая по камням и прячась в закоулках. И тогда впервые Клим услышал приглушенный злобный рокот потревоженной горы. Словно огромный зверь готовился к нападению, и ему просто надоело, что люди копошатся внутри него, в тщетных поисках найти что-то действительно ценное. Часть шахты обвалилась, но Клим успел выскочить и спрятаться. Он со страхом думал о том, что с ним будет, если об этом узнает отец. Да. Да что будет, если о нем узнают все? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но второй мальчишка его не выдал. Он вообще как будто слегка тронулся после того случая на шахте. Клим думал о том, что он бросил парня одного в темноте. Убегая, он разбил их фонарь посреди дрожащих узких проходов и уручания камня. Но он ни за что бы не нашел в себе смелости признаться в том, что совершил. С тем парнем они больше не виделись. Он долгое время провел в больнице, а после семья и вовсе уехала из городка. А после этих событий шахта начала приходить в упадок. Участились несчастные случаи обрушения породы. Подпорки гнили одна за другой, и людям чудом удавалось выбраться из-под обрушающихся каменных сводов. Клим вздрогнул, выныривая из собственных воспоминаний. В конце концов, он был тогда просто мальчишкой и очень хотел сунуть свой нос туда, куда не следовало. Разве он мог винить самого себя в том, что шахта в итоге пришла в упадок, лишив многих людей средств к существованию? Он пытался убедить себя в том, что однозначно нет. В чем его вина? Ее не было. Да, именно так. Он принялся за тетрадь, скользя глазами по строгим ровным строчкам. У отца всегда был аккуратный, с резкими очертаниями букв почерк. Это выдавало его суровость, замкнутость, одиночество. На первых страницах он радовался беременности жены и мечтал о сыне. И имя он выбрал для него сам. Радовался скупо, даже в собственных записях с трудом находя в себе силы писать не только голые факты. Вот только после рождения что-то изменилось. В строчках отцовских записей скользила неприкрытая злость. Он не обращался к Климу по имени. Только писал о нем как о ребенке или мальчике. И никогда не обращался по имени. Вскоре Клим нашел причину такого отношения отца. И даже несколько раз прочитал абзац, словно пытаясь поверить в то, что там было написано. А потом задумчиво подпер ладонями голову и поджал губы, размышляя. Отец подозревал, что Клим не от него. Тогда вполне логично, что он испытывал к жене и ребенку такие чувства. Но почему он все не выяснил сразу? Почему предпочитал презирать ребенка, хотя вины Клима в этом не было? От многочисленных вопросов невольно начала пухнуть голова. И он спустился вниз, решив выпить воды. Он чувствовал растерянность и не понимал его поведения матери. Если отец был не уверен в собственном отцовстве, почему не разводились тогда? Почему продолжали копить недовольство? Хотя тут Клим подумал о том, что в то время это было не принято. А вот выходить беременной от другого, видимо, было нормой. Слишком понятно. Он смотрел в окно кухни, мелкими глотками отбивая воду из стакана, но он ничего не видел. Прочитанная объясняло некоторые вещи, но и рождало еще больше вопросов. Одни сплошные почему. Он вздохнул, опустил голову, протирая ладонью лицо, после чего вновь поднял взгляд и замер, роняя стакан на пол. Тот разбился с неожиданно громким звуком. Но он даже не дрогнул. Там во дворе стоял манекен, одетый в отцовские вещи, и словно приветствовал Клима, подняв одну руку вверх. Мозг бился в коробке из белой кости, пытаясь найти какое-то оправдание тому, что происходит. Но он ведь сжег его! Сжег! Дыхание неожиданно сперло, и мужчина отшатнулся назад, Врезая спиной в стул. На пол полетела посуда. Но он не обратил на это внимания. Он пытался унять трясущиеся руки. Он запаниковал. Именно так. Ведь у него, по сути, не было иного выхода. Его разум, без того истощенный борьбой с воспоминаниями и призраками прошлого, окончательно сдался. Словно какая-то тень опустилась на него. Укутало в свои прохладные объятия. Он не осознавал того, что делает, по крайней мере, до конца, и пришел в себя только, когда голова манекена с хрустом отделилась от пластикового тела. Клим осознал себя сидящим на манекене верхом, и он явно приложил много усилий, чтобы открутить манекену голову. Дыхание с трудом приходило в норму, И, подняв голову, он неожиданно увидел мужчину в костюме, который стоял с любопытством, смотря на него и опираясь на трость. Клим отбросил голову манекена, чувствуя, как горят уши, словно его застукали за чем-то неприличным. «Добрый день!» – поздоровался мужчина в костюме с Климом, и тот приветственно кивнул в ответ. Мужчина, казалось бы, совсем не обратил внимания на то, что происходит во дворе. Он рассматривал Клима с каким-то любопытством. Так, наверное, смотрят учителя на нерадивого ученика. «Чем могу вам помочь?» — хрипло осведомился Клим, понимая, что этот мужчина точно не местный. Слишком он выглядел хорошо для выходца из этих мест. «Как, вы меня разве не узнали?» Мужчина выглядел удивленно, но после пожал плечами. «Ничего страшного. Быть может, пройдем в дом», Там все обсудим. Кажется, скоро дождь начнется. Клим немного растерялся от чужого напора. Но спорить с мужчиной не стал. На небе действительно собирались тяжелые свинцовые тучи, которые готовились низвергнуть на землю потоки воды. Меня зовут Листак Юрьевич. Представился мужчина, буравя взглядом Клима. Словно хотел сделать в нем несколько лишних отверстий. В присутствии этого человека Клим чувствовал себя страшно неуютно. А еще он вспомнил, что где-то с ним встречался, но никак не мог вспомнить, где именно, и каковы были обстоятельства их встречи. В листах Юрьевич подошел к столу в кухне и сел за него. Положил портфель на столешницу. Странно, что Клим не обратил на него внимания с самого начала. «Да, вижу, вы меня не помните, но ничего страшного». Я пришел к вам по поводу договора, что вы заключили с моей организацией. — Какого договора? Листак Юрьевич мягко улыбнулся, после чего открыл портфель и достал папку с документами. И начал говорить, объясняя все словно ребенку. — Мы встретились с вами в больнице в психиатрическом отделении, где вы проходили лечение. Вы утверждали, что у вас есть жена и дочь, но это не соответствовало действительности. Также ваша мать числилась пропавшей без вести. Отец представил документы о том, что ваш биологический родитель страдал психическим расстройством. Клим слышал этот бред и бледнел прямо на глазах. Он смотрел на гостя, не веря ни одному его слову. А тот совершенно не реагировал на его потерянный взгляд. Он спокойно рассказывал о том, что состояние Клима удалось стабилизировать. и что он согласился участвовать в небольшом эксперименте, организацией которого занималась фирма, в которой работал Листак Юрьевич. Именно они оформили все документы, чтобы Клим мог вернуться домой, ведь в больнице он практически жил. Почти 15 лет. Но эксперимент был закончен в связи с тем, что не принес нужного результата, и Листак Юрьевич приехал, чтобы вернуть Клима обратно. Тем более Клим проявлял не очень хорошую тенденцию, А это элементарно могло сказаться негативно на окружающих его людях. Пусть их и было мало. Слушая монотонный голос Листака Юрьевича, Климу хотелось орать на него. О том, что это неправда. Он четко помнил всю свою жизнь. И он никогда не был в больнице. А тем более не лежал там несколько лет. Он сжимал кулаки, чувствуя, как изнутри поднимается злость. Это наверняка были проделки его отца. Он решил как-то отомстить своему сыну, пусть и не родному, и дотянулся до него даже после собственной кончины. Да, именно так все оно и было. Мысли лихорадочно метались в голове Клима, и он чувствовал какую-то внутреннюю дрожь. Воспоминания о его жизни неожиданно начали походить на осколки зеркала. В них отображалось совсем не то, что он привык помнить. «Это вранье! Я помню свою жену и ребенка!» Проговорил он, чувствуя во рту невыносимую сухость. «Как их зовут?» Тон Листака Юрьевича стал жестче. «Почему они не отвечают на ваши звонки и сообщения?» Калим открыл было рот, чтобы ответить, но неожиданно понял, что действительно не помнит имен супруги и дочери. В его воспоминаниях он даже не мог различить их лиц. И это было страшно. Да, именно страх теперь нарастал в нем. Он не мог поверить в то, что происходило, но его воспоминания начали смешиваться, от чего в голове запульсировала боль. Он поморщился, ладонями стискивая виски, но потом ему полегчало. Он с отчаянием взглянул на листыка Юрьевича. «И зачем вы явились?» Сообщить о том, что договор наш с вами расторгнут в одностороннем порядке». Мужчина потолкнул климу документ, который взлёг из папки. Тот растерянно взял бумагу, но буквы прыгали, не давали ему сосредоточиться. Единственное, на чем он мог остановить свой взгляд, это эмблема организации в самом верху листа. Полузакрытый, стилизованный глаз, от которого мурашки пробегали по коже. «Почему он расторгнут?» – спросил Клим только для того, чтобы спросить. Он ничего не понимал, но силы словно его покинули. Страх и ярость исчезли, словно пыль от дуновения ветра. «А вы не помните?» «Ваша одноклассница весьма опрометчиво поступила, зайдя к вам в гости. Впрочем, как женщину я ее понять могу». От слов Листака Юрьевича воспоминания пронзили клима, словно игла. И как они с Лизой сидели наверху, и как он сказал ей, что хочет кое-что показать. И как они поднялись на второй этаж, И как она вошла в кабинет отца, но там был манекен, напугавший ее. Манекен ведь он сам посадил туда, несколькими часами ранее, после того, как вернулись из магазина. И он помнил сокрушительный удар по затылку женщины, а потом и бочку, и огонь. И кучу земли на заднем дворе, которую он быстро разровнял, скрывая то, что совершил. Клим крепко зажмурился, не желая принимать как данность то, что было совершено им самим. И тогда, в шахте много лет назад, он намеренно пнул подгнившее дерево, пытаясь разделаться с мальчишкой, который дразнил его. А мать... Нет, тут он ничего не знал. Он ведь действительно уехал, а потом она исчезла. Но его память слабо зафиксировала этот момент, кроме легкого сожаления о том, что цветы теперь будет некому выращивать. Впрочем, это все уже не важно. Листак Юрьевич улыбнулся Климу. Жаль, что все для вас так закончилось. Я возлагал на вас большие надежды и надеялся в нашей беседе кое-что прояснить. Мы отвезем вас в специальное учреждение, и там вам будет намного лучше. Клим начал было подниматься на ноги. Но в дом неожиданно вошли трое крепких парней, и он понял, что сопротивляться бесполезно. В двух из них он признал тех самых грузчиков, что привозили его вещи. Но были ли это его вещи? Когда Клима увезли, Листак Юрьевич позвонил, задумчиво расхаживая по гостиной. «Да, я вернул его. Нет, к сожалению, никаких откликов. Думаю, что он был слишком нестабилен». Да, я отдам приказ. Дом подготовят к продаже, оборудование будет установлено. Но выгодно ли это для нашей компании? Вряд ли этот поселок долго продержится. Отключив связь, он еще некоторое время постоял, прикрыв глаза и прислушиваясь к шорохам в доме. После чего улыбнулся и вышел из дома. Что ж, этот эксперимент действительно был неудачным.